Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава семьдесят пятая. Черная смерть. Поскольку это была пересдача экзамена, студентам не требовалось выбирать предмет, а потому они оказались не на перекрестке, а сразу прошли сквозь густой туман. Первым шагнул Циндзю. Ранее он хотел сказать что-то Юхо, но как только шагнул в туман, тот же исчез. Юхо не раз проходил сквозь туман, но именно сейчас впервые почувствовал какую-то пустоту в душе. В этот момент в его памяти всплыли знакомые и в то же время незнакомые воспоминания. Вот он сидит в зале для конференции. Все вокруг о чём-то спорят, а он ощущает на себе чей-то внимательный взгляд. Затем этот кто-то берёт пиджак и выходит из зала. Вот он идёт с группой людей по коридору. На встречу ему также идёт группа людей во главе с каким-то мужчиной. Шаги юхоном мгновения замерли, но он так и не поздоровался. Вот он едет в машине. и заворачивает за угол здания. Там кто-то стоит, прислонившись спиной к фонарю. Но Юхо уже удаляется всё дальше и дальше от этого человека. А вот его зрение начало угасать. Кто-то сидел перед ним, смеясь. Послышался шорох, как будто завязывают шарф, а затем Юхо обдала запахом крови. Он хотел бы внимательно рассмотреть, что случилось, но его зрение уже пропало. Месье. Месье, что с вами? Юхо моргнул несколько раз и наконец пришёл в себя. В какой-то момент туман рассеялся, открыв вид на уходящую вдаль грязную дорогу и стоящую на ней одинокую карету. На кучере была одежды из прошлых веков. Да и акцент был хорошо различим. Похоже, он вошёл в экзаменационный центр. Оглянувшись, Юхо увидел, что он здесь один. Вы не очень хорошо выглядите, побледнел весь, снова произнёс Кучер. Всё в порядке, устало ответил Юхо. Кучер не сводил с него встревоженных глаз. Поморщившись, Юхо решил спросить: "Вы кто? Я здесь, чтобы забрать вас и вашу супругу. Вы что, забыли? Вы же приехали погостить в поместье Карлтон". Юхо уставился на кучера так, будто у того выросла вторая голова. "Забрать кого? Вас и вашу супругу?" Кучер открыл дверь. Мадам уже ждёт вас. Садитесь. Там есть еда. Вам станет лучше, когда вы покушаете. На лицо Юхона бежала грозовая туча. Усевшись в карету, он увидел молодую девушку, которая, похоже, была сконфужена ещё больше, чем он сам. На вид ей было около 20 лет. Кучер подтолкнул Юхона вглубь кареты. Садитесь, садитесь. Погода в наших краях плохая, особенно в это время года. Усевшись впереди и взяв в руки вожжи, кучер продолжил: Видите ту грозовую тучу? Боюсь, если мы сейчас не уедем, то попадём в сильную грозу. Месье, мадам, усаживайтесь поудобнее. Нам нужно спешить, чтобы успеть в поместье до начала грозы. Карета была довольно просторной, На сиденьях лежали мягкие подушки, а по бокам были обитые бархатом подлокотники. Девушка забилась в угол кареты, так что места было предостаточно. Застыв на мгновение, девушка, наконец, взяла себя в руки и легонько постучала по свободному месту рядом с собой. «Ты тоже экзаменующийся? Садись сюда!» Прежде чем Юхо успел хоть что-то сказать, она принялась быстро щебетать. Не пойми меня неправильно, я ничего от тебя не хочу. Я сама села в карету минуты за две до тебя. Кучер так быстро взял меня в оборот и начал называть меня мадам, что я не успела ничего понять. Я пыталась ему сказать, чтобы он прекратил меня так называть, но он не слушает. Хм. Выдал Юхо Наверное, это настройки системы. Он так и не сел рядом с девушкой. Вместо этого он присел возле двери кареты, стараясь держаться от девушки подальше. Если она и заметила, что юхо пытался сохранять дистанцию, то не подала вида. Что за дебильная система помогает людям пожениться? пробубнила девушка, но тут же посхватилась. А, точно. Тут есть Вино и хлеб. Хочешь перекусить? Ты неважно выглядишь. И правда, в углу кареты стоял небольшой поднос, на котором лежал хлеб, пара гроздей винограда и два кувшина с вином. А ты ела? спросил её Юхо. Я не голодна. Я попала сюда сразу с привала. Юхо рассеянно кивнул и уже в который раз выглянул в окно. Ты кого-то ждёшь? спросила девушка. Пальцы Юхоли гонько прикоснулись к окну. Да, тихо ответил он. К сожалению, в намерения Кучера не входило ждать кого-то ещё. Справедливости ради стоит отметить, что никого вокруг и не было. Со всех сторон к ним надвигались грозовые тучи, но солнце всё ещё светило довольно ярко. Похоже, здесь была середина лета. Юхо лишь спустя некоторое время заметил, что ему становится жарко. Сняв зимнюю куртку, он остался в одной белоснежной рубахе. Под моим сиденьем есть сундук. Можешь положить куртку туда, сказала девушка. Спасибо. Меня зовут Джоу Цы. А тебя? Юхо, заметив, что он не особо разговорчив, Джоу Цы решила оставить Юхуо в покое. Она отвернулась к окну и вскоре затерялась в своих мыслях. Прошло около 30 минут, когда к ним повернулся кучер. "Вскоре мы въедем в город и заберём там остальных гостей". Юхуо тут же распахнул глаза. В них не осталось ни следа от сонливости. Впервы великий мастер не заснул по дороге на экзамен. Услышав слова кучера, Юхо тут же распахнул окошко кареты. Его взгляду открылся небольшой городок с каменными домами. Женщины носили рваные платья из прошлых веков, а на мужчинах были надеты серые рубашки с вырезом почти до пупа. Хоть сейчас и был день, но в городе было пусто. Лица тех немногих горожан, которые вышли на улицу, были бледны, а глаза пусты. В общем, все они выглядели очень болезненно. Заметив карету, жители тут же попрятались кто куда. Проехав немного по улице города, карета остановилась возле леса, окутанного густым туманом. Зашевелились ветви деревьев, и из тумана появилась женщина. к ней тут же поспешил кучер. Мадам, я здесь, чтобы отвезти вас в поместье Карлтон. Пожалуйста, присаживайтесь в карету. Пока он говорил, из тумана вслед за женщиной показался мужчина. Вот, только это был не Цинцю. Джоуцы Ци как раз выглядывала в окошко, как вдруг позади неё раздался звук битого стекла. Обернувшись, Девушка увидела, что это Юхо разбил стекло. Да не просто разбил, а чуть ли не вырвал окошко с мясом. Металлическая петля, удерживающая его, беспомощно болталась в воздухе. Сам же виновник закрыл глаза и скрестил руки на груди. Явно не интересуюсь новоприбывшими. Похоже, он был в очень плохом настроении. Настроение новоприбывших было не лучше. Как только мужчина и женщина сели в карету, атмосфера стала слишком тяжелой. Бедная Джоу Ци не знала, что ей делать. Стоит ли мне представляться? Но поскольку она все-таки была воспитанной девушкой, то после недолгих колебаний решилась. «Меня зовут Джоу Ци, а вы тоже экзаменующиеся?» Впрочем, этот вопрос был явно лишним. По одному взгляду на этих двоих можно было сказать, что они экзаменующиеся. Женщине было слегка за тридцать. У нее была короткая стрижка, а весь ее вид кричал об уверенности в себе. Усевшись рядом с Джоу Ци, женщина заговорила. «Прости, просто у меня плохое настроение из-за того, что меня втянуло...» в этот проклятый экзамен. Я тебя напугала? Я, э, остановившись на полуслове, женщина замолчала, а затем неловко сменила слова. Я Чжао Цятун, толкнув мужчину локтем в бок, Чжао Цятун зло произнесла: "Представься". От мужчины за версту несло алкоголем. Волосы были в беспорядке, на лице была заметна щетина. В общем, выглядел он мягко, скажем, помятым. Почесав макушку, он уставился на литые кровью глазами на Чоу Цятун и тихо произнёс: "Тысячешестой, наблюдатель?" Чоу Цы была шокирована. Чоу Цятун снова ударила мужчину локтем в бок. Тот попытался исправиться. Прости, я не спал всю ночь, поэтому немного не в себе. Так как там тебя зовут? Теперь уже обе женщины шокировано уставились на тысяча шестого. Похоже, скрывать уже не имеет смысла, подумала Джао Циатун. Его зовут Гао Ци, и да, мы оба наблюдатели. Джао Ци тихонько ойкнула. А что, наблюдатели тоже сдают экзамен? Произнеся эти слова, она бросила взгляд на Гао Ци, который как раз выудил откуда-то из кармана серебряную флягу. Джао Циатун со скоростью ястреба выхватила у того из рук эту флягу и зло прошипела. «Ты можешь не пить хотя бы один день, а?» Откинувшись на спинку, Джао Циатун наконец краем глаза заметила, что в карете помимо них троих еще сидит молодой красивый парень. Вот, только похоже, что он в очень плохом настроении. Услышав, что обо новоприбывших наблюдателе, парень наконец соизволил повернуться в их сторону и открыть глаза. Цао Цятун как раз открыла рот, чтобы извиниться. Прости, что раз Она замолчала, шокированно уставившись на Юхо. Из рук выпала фляга, и её содержимое вылилось на пол. «А?» Чао Ци не понимала, что происходит. Она переводила взгляд с женщины на Юхо и обратно. Чао Циатун не могла произнести ни слова. И только как сумасшедшая все толкала локтем в бок Гао Ци. А тот как раз пытался незаметно нащупать вторую флягу. «Это только одна фляга. Малюсенькая фляга!» Прошептал он. наконец подняв глаза. Раздался стук. Это упала на пол вторая фляга. «Что здесь происходит?» Джоу Ци уже не соображала, что за чертовщина здесь творится. Поморщившись, Юхо попытался отодвинуться, чтобы не замочить брюки в вине. И в этот момент Гао Ци вскричал. «Наблюдатель, а? Ты ли это?» Джоу Цзи понятия не имела, кто такой этот наблюдатель А, но поняла, что он явно был кем-то очень важным. В голосе Гао Цзи слышались надрывные ноты, а атмосфера в карете стала еще более напряженной. «Наблюдатель А, это и правда ты?» – прошептала Джоу Цзятун. «Ты не умер?» – спросил Гао Цзи. Тебя не выкинули из системы? спросила Чжао Цятун. Ты правда не умер? снова повторил Гао Цы. Как тебе удалось вернуться? спросила Чжао Цятун. Почему ты не умер? опять задался вопросом Гао Цы. Ты так меня ненавидишь? не выдержал наконец Юохо. Этот мужчина Уже три раза спросил у него, не умер ли он. Шокированный Гао Ци, открыв рот, смотрел на Юхо, пытаясь сформировать слова в предложение. «Ненавижу! Слышала? Он спросил меня, ненавижу ли я его!» Гао Ци несколько раз подергал за руку Джао Цятун. «Боже мой! Он что, и правда спросил, ненавижу ли я его?» «Да после твоего исчезновения я страдал больше всех! А у тебя хватает наглости спрашивать, ненавижу ли я тебя?» «А?» – ничего не понимал Юхо. «Я так зол!» – проворчал Гао Ци и вытянул третью флягу. Однако на этот раз женщина его не останавливала. Гао Ци сделал большой глоток и уставился на Юхо. Невероятно, но после глотка алкоголя гауцы значительно успокоился. Ты ничего не помнишь? наконец спросил он. После такого эмоционального всплеска ты наконец заметил, что я ничего не помню? очень наблюдательный, подумал Юхо. Да, я ничего не помню, ответил он. Точно, точно. принялся кивать Гаоцы. Система же стёрла тебе память, когда выкинула тебя. Но как тебе удалось вернуться? Сам не знаю. Я обедал с семьёй, а потом нас троих втянуло сюда. Тогда, наверное, это была случайность, решил Гаоцы. Но почему система снова тебя не выкинула? пробубнела Цао Цун. Ты что? «Тоже пьяная?» – не выдержал Гао Цзи. «Как только ты попадаешь в систему, должен неукоснительно следовать правилам. Это же касается и самой системы. Как бы сильно она не хотела выкинуть его, она тоже должна соблюдать правила». «Точно». «Да, похоже, именно так и есть», – согласился Ю Хо. Его мучил вопрос, почему 021 была так осторожна рядом с ним, в то время как Цинзю спокойно называл его великим наблюдателем. И наконец-то он понял. Сам факт того, что ему снова удалось попасть в систему, был невероятным. Да к тому же 021 нужно было скрыть свои знания и удержаться на позиции. А вот Циндю Что ж, Цэндзю всегда был безрассудным. Гао Цэ в несколько глотков осушил флягу и поставил ее на стол. Забудь, давай не будем больше об этом говорить. Раз ты не помнишь, так давай заново узнаем друг друга. Раньше я был в ранге Г, Цзятун – в ранге Д. Мы все втроем были из одной фракции. Фракции? Ах, блин, это понятие уже отменили. Так что ты и не слышал о нём, наверное. Это было давным-давно. В те времена число наблюдателей выросло с 10 до 50. Система как раз начала выходить из-под контроля, а между наблюдателями всё чаще стали появляться разногласия. Их уже было не скрыть. Так что все 50 наблюдателей разделились на две большие фракции. Одна фракция в основном состояла из первоначальных наблюдателей. Они все были в системе с самого её запуска и ещё помнили те времена, когда она функционировала нормально. Поэтому они настаивали на том, что ошибки системы всего лишь небольшая проблема, которую легко устранить с помощью обновлений и улучшений. Они решили, что нет нужды идти против установленных правил. поскольку все они связаны этими самыми правилами. Вторая фракция состояла в основном из новых наблюдателей. Почти каждого из них можно было назвать горячей головой. Им нравилось ходить по лезвию бритвы, постоянно нарушать правила и выделяться из толпы. И проблемы они решали соответствующим образом. Как только где-то всплывала ошибка, они тут же нарушали правила, заставляя систему внести новые обновления. Короче говоря, обе фракции относились к системе как к очень опасной штуке, но только одна фракция считала, что лучше осторожно менять систему, стараясь не взлить её, а вторая считала, что сила единственный выход из сложившейся ситуации. В те времена все были в курсе, что новые наблюдатели были военными, и что почти все они вошли в систему с какой-то миссией, поскольку ядро системы было спрятано в ней самой, то чтобы справиться с ней, им пришлось войти в логови тигра. Проблема в том, что как только они попали внутрь, им пришлось следовать правилам. Нарушая эти правила, они узнавали о системе что-то новое. её слабости. Ничего страшного не случилось бы, если бы они нарушали правила день или два. Даже месяц ещё терпимо. Но год такого системы терпеть не могла. Каждый раз, как только они пытались предпринять какие-то действия и терпели неудачу, страдали не только они сами, но и наблюдатели из другой фракции. После нескольких таких провалов Многие из тех, кто были в так называемой силовой фракции, перешли в мягкую фракцию, а после того, как система выкинула наблюдателя А, силовая фракция и вовсе залегла на дно. Точнее сказать, как таковых, фракций не осталось. Все наблюдатели стали одной общей фракцией. «Сейчас уже нет смысла об этом говорить», – отметил Гао Ци. Теперь я спокойно общаюсь с теми, с кем при каждой встрече ругался. Осталась только парочка наблюдателей, которых я терпеть не могу. Не успел мужчина договорить, как Юхо уже знал, кого он имеет в виду. Но все равно спросил. Например. Например, 001. Ах, ты, должно быть, не встречал 001-го. В те времена он всегда выступал против тебя, как и ожидалось, подумал Юхо. Тогда на наших совещаниях один из вас всегда в полуспоров выносил дверь с ноги и уходил в гневе. Я помню, как однажды усадил вас рядом друг с другом. Боже мой, в воздухе как будто летали ножи. В итоге были разбиты стаканы и парочка телефонов. Подумав немного, Гао Цы ностальгически добавил: "Я скучаю по тем временам. Наверное, я пьян". "А когда ты не пьян?" тут же вступил в разговор Цзяо Цятун. "В общем, я руки не пожму этому 0.01-му", продолжил Гао Цы, игнорируя женщину. "Если бы не он, ты бы тогда не лежал при смерти". Он ещё что-то неразборчиво буркнул, но что именно никто не расслышал. Пока они разговаривали, карета объехала гору Карлтон, проехала лес и уже приближалась к поместью. "Дамы и господа, мы почти на месте", уведомил их кучер. В этот момент заговорил толстый кот, лежащий до этого мёртвым грузом на карете. Экзаменующиеся прибыли на место назначения. Экзамен вот-вот начнётся. Предмет экзамена история. Знания, которые будут проверяться мировая история. Чёрная смерть. Этот экзамен является масштабным. Всего в нём примут участие 26 экзаменующихся, разделённые на 13 групп. в каждой группе по 2 экзаменующихся. Общая сумма баллов двоих экзаменующихся станет основой для расчёта оценки. Это рылевой экзамен. Здесь нет карточек с вопросами или стандартных правильных ответов. В дополнение к основному баллу есть возможность заработать дополнительные баллы. Кроме того, баллы могут сниматься в конце экзамена. Группы ранга В будут вынуждены пойти на перестачу. Группы ранга Г будут удалены. Результаты будут оглашаться каждую полночь. А теперь перейдём к вопросу. В 1347 году чёрная смерть добралась до горы Карлтон. Половина жителей города умерли от этой болезни. Не стало исключением и поместье Карлтон. В прошлом году скончались герцогиня, её новорождённый сын, экономка и большинство слуг. В этом году на Пасху герцог решил почтить память умерших членов семьи. Гости, прибывшие принести свои соболезнования, заверили герцога, что они привезли с собой врача, который сможет помочь справиться с болезнью. Требование экзамена будучи гостями Экзаменующиеся не могут отказать ни одному требованию герцога. В противном случае один или оба экзаменующихся из группы отказавши герцогу понесут наказание. Если у вас возникнут вопросы, можете обратиться к наблюдателям 154, 922 и 021. Наблюдатель 078 ушёл в больничный. Четверо людей в карете с тревогой уставились друг на друга. А гости, о которых тут говорилось, это мы, что ли? осторожно спросила Джоу Цы. Скорее всего, ответила Джао Цятун. О, среди нас есть врач? Нет. А тогда как мы будем лечить людей? А это и не важно. — отметил Гао Ци. — По моему опыту, самое главное — это требование экзамена. Нам сейчас нужно волноваться не о том, есть ли среди нас врач, а о том, нет ли у герцога каких-то странных отклонений, и что именно он от нас потребует. Остановив карету, кучер поспешил открыть двери. — Эм, мы скоро зайдем в поместье. Хочу вас предупредить, Герцик вообще-то очень дружелюбный, но у него есть парочка странностей. Так что будьте будьте осторожны. Первым вышел гаупцы и сразу же увидел, что перед поместьем уже стояло множество карет. Небо заволокло тучами, то и дело сверкали молнии. Вдали послышались раскаты грома. «Плохо дело», – пробубнел Гао Цзи. Повернувшись, он начал рассматривать остальных экзаменующихся. Внезапно его взгляд зацепился за одного человека, и на его лицо тут же набежала туча похлеще, чем на небе. «Что такое, призрака увидел?» – спросила Джао Цзатун, заметив перемену в выражении его лица. — Я и правда увидел призрака. — А? — Ноль-ноль первый. Гао Ци тыкнул пальцем куда-то в сторону. Проследив за его жестом, Джао Циатун увидела, как из кареты вышел Циньдзю. Сверкающие молнии пугали экзаменующихся так, что все они со страхом смотрели на небо. И лишь он один озирался по сторонам. как будто искал кого-то. Ну что за ужасное совпадение. Похоже, он кого-то ищет? спросила Джао Цатун. Э? Он что, смотрит в нашу сторону? Чёрт, пробормотал Гао Цы. Он не просто смотрит в нашу сторону. Он идёт к нам. Ну чего он хочет?